Глава двадцать седьмая. Илья. Рада была услужить Венечка. насчет бабла мы договорились. Мой гонорар остается тот же. И частный д ж е т на Сейшелы. Как сделаю дело до конца, мне нужно будет немедленно исчезнуть. Зашептала эта тварь белобрысая, продолжая дергано, оглядываться по сторонам. О, как удачно все складывается, не правда ли? е супов откинется с минуты на минуту, а мы всю его о р а в у за яйца возьмем. Было ужасно, нелегко все эти годы изображать его союзника. Но ты справился. Да еще и это мне з е в я з е м с к о г о Как удобно. Куда п е р ч и вы наш послушный певсик? Славно мы из тебя веревок навили. Рассмеялась м о р а с ь Но самое главное, он свою Варечку обожаемую ни разу не вспомнил. Ни ее, ни отпрысков, которых наклипал. Блять, я убью ее. Что она несет, о чем м а т е о говорит? Я почти раздавил телефон в руке, ярость меня ослепила. Я гнал как прокажённый и не понял, как так быстро оказался у двери квартиры. На волю вышла моя тёмная сущность, моя тёмная н и щ а д н а я страна, демон для убийства. Вспышка. Перед глазами мелькнули какие-то обрывки. Это был инсайд, весточка из прошлого. Такое у меня случалось периодически. А потом я вспоминал части своей жизни. Сейчас я вспомнил, с какой жестокостью разделываюсь со своими врагами. Они боялись не только обо мне говорить, моё имя боялись в слух называть. Ар самому поплохело от воспоминаний. Земфира совершила ошибку, непростительную ошибку, решив затеять со мной игру и перейти мне дорогу. Я к ней раньше испытывала осторожность, как предчувствовал, но х и т р о й сучки п о л у ч и л о с ь втереться ко мне в доверие. Ловкая, на, проворная, знает, как манипулировать людьми, особенно мужиками, если имеются большие сиски ь и нравтигрица соблазнительница. Она все время рядом со мной тёрлась и сисюкалась. Когда я встать не могу с кровати долгое время. Перелом позвоночника дело серьезное. Я мог на всю жизнь не инвалидом остаться, не мощным овощем, н и чтожным куском дерьма. Но Земфира всегда была рядом. Она рассказывала много и с т о р и й о наших отношениях, убеждала, что мы любим друг друга, что мы не можем официально заключить брак, поскольку членам Кобры опасно заводить семью. Ее супов не был против, когда она начала заботиться обо мне. Земфира единственная, кто понимала. Она знала, кто я такой, не боялась меня, а мне нужна была поддержка и женское тепло рядом. Видимо, проникся ситуацией и позволил ей заботиться обо мне. Ранее Земфира не была замечена в сговоре с г о в о р е с рогами. Ее проверяли, она чиста. Первая моя любовь. Что из этого правда, что ложь? Мне предстоит выяснить сейчас. И кто такая Варя? Стоило только в уме произнести это имя, и жгучий хлопок раздался в голове, будто сосуд лопнул. Я даже за голову схватился, глаза зажмурил. Несколько глубоких вдохов-выдохов сделал. Что за херня? Через пять секунд только отпустила, и какие-то картинки в голове быстро, быстро пронеслись. Я не успел толком понять, но мне кажется, я увидел девушку. Лицо размыто, нечеткий силуэт. Она что ли сидела сверху на мне, что-то кричала л и т м и ч н о нажимала на мою грудь. Походу это была больница, а она медсестра. У меня не только сердце на грани заколотилось, но и глаза заслезились. Придя в себя, одернул д в е р ь и вошел в квартиру. Запер ее изнутри на замок, а ключ в карман штанов положил. Тут же то п о т п о с л ы ш а л с я в коридор выпорхнула Земфира. О, Илья! Я повернул голову и пронзил ее н а с к в о з ь взглядом, как бритвой. Этот вард д в у л и ч н а я вся сияла и улыбалась, словно ни в чем не бывало. Актерский талант высший класс. Не моргнул, не выдохнул, а просто, как кусок стали, подошел к ней и без лишних слов схватил за горло. А Илюша, Илюша! Захрипела, мгновенно начала задыхаться, когда я ее от пола оторвал и держал в воздухе одной лишь рукой, передавливая трахеи. Она визжала, умоляла о пощаде, слезы текли по ее щекам. Падая мне на руку, а у меня внутри ни разу даже секундно не колыхнулась от жалости. Я понимал, я предчувствовал, что от меня много е скрывали. Она врала больше всего и больше всех со мной играла. Ты думаешь, я зверушка? Я твоя послушная домашняя выдрессированная зверушка, блять, курва, ты кончена, я Илья. Еще один нажим, самый незначительный, и я сломаю ей шею. Кое-как сдержался от сильного наплыва гнева и прочих чувств, ибо мне нужна подробная информация. Мне нужна правда. Она сейчас как миленькая будет ползать передо мной на коленях и раскладывать все по полочкам. Все как и должно быть. Только правду. Вошел в гостиную и швырнул ее на диван, на в и с сверху, грозно произнеся. Признавайся, с т е р в а Всю правду от начала и до конца я хочу услышать немедленно. Кулак врезался в спинку дивана в миллиметр е от головы. Бледная как мела, она закрыла глаза, дрожала и заикаясь умоляя сохранить е й жизнь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я не виновата, они меня заставили. Шпионить убить хотели. Переигрываешь. Усмехнулся, показывая на экране телефона приложение с камерами. Я все слышал и видел. Ты мерзкая шестерка, продалась Рудковскому за бабло. Сплевывая на нее, как на крысу по мою, ты будешь говорить или я тебя заставлю? Хорошо, хорошо, только не бей меня, л ю ш а не смей! Заволосы дергают отрезка. Не называй меня так больше своим поганым ртом. У тебя ровно минута, чтобы начать шевелить языком, или я его отрежу и скармлю п с а м диким. Да, я скажу, я скажу всю правду, клянусь. Хорошо. А выдохнул немного, ослабив хватку. А еще ты мне дрянь. Скажешь, кто такая Варя? И отпрыски, что ты имела в виду? Неужели у меня есть дети? У меня была семья. Что при тихло, говори, Илья, у м о л я ю Ты еще смеешь у меня что-то просить? Единственное, что я могу для тебя сделать в качестве п о б л а ж к и быстрая смерть. Ты знаешь на что способна кобра, особенно главный предводитель клана, правая рука самого Юсупова, о котором так похабно твой шлюшечий рот отзывался. Да, дрожа захлебываясь слезах. Смерть без мук будет моим щедрым подарком, или я з а п ы т а ю тебя до сумасшествия. Ты будешь о р а т ь и молить меня о быстрой кончине, если не скажешь правду. Я не выдержать этих пыток. Она прекрасно сознает, какое пекло ее ждет. Хорошо, сглотнула г о р ь к а Можно мне воды? Рыпнешь, я вткну о тебе нож в ногу, проткну до самого дивана. Тогда точно не сбежишь. Вытащил из кожанки зубчатый, наточенный до смертельной остроты нож и продемонстрировал его Гадине. Как она обо мне разговаривала с т р а х е м своим? Реально страх потеряла. Я без разговора за такое бы на куски порубил. Она пальцами т р я с у щ и м и с я в стакан вцепилась, выпила до самого дна. Зареванная, напуганная, бледно зеленая. Волосы тонкими мокрыми прядями к щекам прилипли, лицо все в подтеках от косметики. Боится до смерти и правильно делает. Понимает прекрасно, в какую задницу попала. Выхода нет. Совершенно. Ну и дура. Надо же было так оступиться. Совсем по ходу расслабилась и действительно подумала, что я у нее как зверушка комнатная. Но я начал в себя приходить, соображать быстрее, что ли, начал, особенно когда перестал пить таблетки, которые врачи назначили. Банально один раз забыл, потом второй. Далее меня с е н и л о что я их, блядь, пью, пью, а мне лучше не становится. Как будто их подменили. Может, поэтому память ко мне не возвращалась? Отпила, выдохнула, еле-еле произнесла: "Что ты хочешь знать? Всю правду." Я знаю, что ты что-то важное от меня скрываешь. Что именно? Причувствую. И такие ощущения не покидали меня и раньше, а сейчас особенно обострились. Но тогда я их не понимал. Я верил своему близкому окружению, фактам, доводам, подкрепленным ф о т о г р а ф и я м Они мне все в р а л и или просто не договаривали правду. Это связано с а м н е з и й Ты ловко на это манипулируешь из разговора с Рудковским. Ты прав. У тебя была и есть семья. Ты был женат, но сейчас в разводе. У тебя двое детей! Зарычал, ударил кулаком по столу, тот надломился. Земфира закричала: "Как это возможно? Как вы твари конченые могли скрыть от меня такое?" Мне казалось, я лопну сейчас. Голова лопнет, взорвется, как ядерная боеголовка, а затем и тело. Уже в глазах сосуды полопались, а на глазах навернулись слезы. Вот это меня знатно клашматить начало. Сколько? з д а в л е н н о прошепел, мучаясь. Нет, скорая в а г о н е Сколько я их не видел? Полтора года почти. Сердце резко сжалось в груди, а потом забилось максимально быстро. Новая порция адреналина выплеснулась в кровь. Не помню, когда меня так люто к о л о ш м а т и л о в последний раз. Дрянь дело, просто дрянь редкостная. Как мне все это пережить? Почему? Но почему все это происходит со мной? Мне так ж а л ь и л ь я. Неожиданно закричала сквозь слезы. Ах, тебе жаль. Шагнул и пощечину я о т в е с и л Меня затрясло максимально сильно, как бы сдержаться, голову ей не оторвать раньше времени. А мне нужно больше информации, больше подробностей. Слов нет, только маты ярост звериная, эмоции бьющие за грань. Не верю, больше ни единому твоему слову не верю. Расскажи мне про них, расскажи подробно про Варю, про моих детей. Почему все скрывали их от меня? В горле снова вспышка, хлопки, больно. Схватился за голову, ладонями сдавил и в з в ы л Земфира подняла голову, посмотрела в упор на меня и сказала: «Потому что Есупов приказал».